одновременно добродушным и насмешливым. Он хохотал. Один мрачный зритель Портера, ни разу не улыбнувшийся и выведенный из терпения этим весельем, не выдержал и спросил у него, почему он смеется. «Да, черт побери! Вы что, не видите, что я смеюсь за вас?» Мы скромно упоминаем мраморщика по Кацебу, перевод «Горица». Первое слияние поля Бокажа с Браншвейгом и сообщаем о консиансе по Ифланду не потому, что Изабелла Констант сыграла там маленькую роль, но потому, что пьеса посвящена Гюго, то есть публично заявлена позиция Александра по отношению к изгнаннику, символизирующему собой совесть республиканцев. 4 апреля вечер премьеры Александр приезжает в Адеон. Толкающиеся перед входом студенты узнают его и устраивает ему овацию. Александр скромно отвечает на приветствие. Аплодировать следует не ему, а пьесе, если потребуется. Студенты безденежны по природе своей. И поскольку негр из Вильеркотре, помнил о своих пустых карманах по прибытии в Париж, он пропустил их в театр бесплатно. Они смущенно рассыпались в благодарностях совестливой предки тех, что во время революции в мае 1968 года ни у кого не спрашивая разрешения, штурмом возьмут Адеон, чтобы там сыграть друг для друга свой спектакль. Впервые за 18 лет Александр в 1855 году не публикует нового романа, если не считать «Мадам Дюдефан» и «Дамы для наслаждения» произведения и графини Даш, которые он представляет в качестве слегка поправленных подлинных мемуаров, к которым он сам якобы не имеет никакого отношения. Сказать, что его романтический источник исчерпан, было бы преждевременным, поскольку он занят титаническими парижскими магиканами и одновременно заканчивает графиню де Шарни. 2000 страниц. Не говоря уже о ежедневных статьях в мушкетёре, на самые разные темы история, путешествия, поэзия, живопись, на проходящие в Париже всемирной выставки, некрологи, только что умерший дорогой Дельфине де Жерарден или Мари Дорваль, о превращении временного пристанища, который постоянно следует теперь позаботиться. И в этом же году он заканчивает необъятные мемуары, хронологический, завершаемые знаменитым маскарадом 1833 года. В мае он прерывает их написание, пообещав своим верным читателям вскоре вернуться к ним вновь и в определенном смысле сдерживает слово в последующий месяц. Прежде всего, возвращаясь к тридцатым годам в биографии Жерара де Нерваля, предназначенной исключительно для Эммы Манури Лакур, где он рассказывает о смерти своей матери, о крушении своей веры в Бога, о путешествии в Германию, Жераром и Идой, Затем в беседах с читателями о собаке, двух петухах и одиннадцати цыплятах, то есть в первой части истории моих животных, воспоминаниях, относящихся к сороковым годам, чистое наслаждение для читателей, сравнимое лишь с тем, что испытываешь от Жака-фаталиста. То же, что и у «Дидро» — «Свободное письмо», где искусство отступлений доведено до высочайшей точки совершенства — Тот же блистательный юмор, тоже лукавые души. кроме того, история моих животных открывает нам одну из сторон личности Александра, слишком часто таящуюся во тьме. Столь привычный по описаниям добродушный гигант внезапно уступает место существу грубому, жестокому, иногда даже садисту. Как, например, в эпизоде, в котором собака Мутон губит Георгин в саду Монте-Кристо. Александр наказывает ее за это ударом ноги по причинному месту. Мутон в ярости кидается на хозяина. Александр, засунув ему в пасть кулак, другой рукой сжимает ему шею.